на которые никто из присутствующих ни разу не намекнул, хотя все три собеседника чувствовали его неизбежность. По недовольному лицу принца было хорошо видно, насколько ему не нравится разговор короля с принцессой. У принцессы были покрасневшие, заплаканные глаза. Неужели она станет жаловаться? Неужели она не остановится перед скандалом на глазах у всего двора?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 О, эти дамы срывают любые переговоры, если только эти переговоры ведутся не ими. Знаете, какая мысль осенила меня? Нет, поделитесь ею. Мне кажется, что, поискав хорошенько возле себя, вы, быть может, нашли бы советницу, которая повезли бы с собой к королю, и которая своим красноречием победила бы злую волю семи остальных. Это действительно удачная мысль, Ваше Величество, и я уже думаю...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 препятствуют французской торговле в Индии, и их корабли вскоре вытеснят нас из всех европейских портов. Подобная сила, и притом в таком близком соседстве, мне не очень-то по душе, дорогая сестра. Но ведь они ваши союзники. Вот почему они поступили весьма опрометчиво выбив медаль, которая изображает Голландию, останавливающую, как Иисус Новин,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 повернулся к тому углу зала, где находились Кольбер с Арамисом и Д'Артаньяном, и подал своему министру утвердительный знак. Тогда Кольбер, резко прервав начатый разговор, сказал Арамису, «Господин посол, давайте поговорим о делах». Д'Артаньян тотчас же из скромности удалился. Он подошел к камину, откуда можно было услышать все то, что король будет говорить своему брату, который в сильнейшем беспокойстве направлялся к нему навстречу. Лицо короля оживилось. На нем была видна непреклонная воля, которой во Франции никто уже не перечил, и которая вскоре не будет встречать отпора во всей Европе. «Принц», — сказал король своему брату, — «я недоволен шевалье де Лореном. Вы его покровитель». Посоветуйте ему в течение нескольких месяцев попутешествовать эти слова свалились на принца обожавшего своего фаворита и сосредоточившего на нем всю свою нежность словно снежная лавина в горах он воскликнул чем шевалье мог разгневать ваше величество и бросил яростный взгляд на принцессу я сообщу вам об этом когда он уедет отвечал невозмутимо король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 Увидал Д'Артаньяна, который искал себе собеседника на время разговора короля с принцем. Кольбер позвал его и шепотом сказал Арамису, «Мы можем разговаривать в присутствии господина Д'Артаньяна?» «О, разумеется», — ответил испанский посол. «Мы только что говорили с герцогом Д'Аламедом, что война против Голландии была бы войною на море». «Это очевидно», — отвечал мушкетер.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 и всего королевства, в которое хлынут испанцы. — А если испанцы останутся строго нейтральными? — спросил Арамис. — Они будут нейтральны, пока король будет сильнее противника, — отвечал Д'Артаньян. Кольбер был восхищен этой прозорливостью, которая, если уж касалась какого-нибудь вопроса, то освещала его до конца. Арамис улыбнулся.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 «И я велел сделать список тех кораблей, которые мы недавно добавили. Всего тридцать пять кораблей». «Тридцать пять кораблей непостижимо!» — вскричал Д'Артаньян. «Что-то вроде двух тысяч пушек», — продолжал Кольбер. «Это то, чем обладает король в настоящее время. Тридцать пять кораблей — это три сильных эскадры. Но я хочу иметь пять». «Пять?» — переспросил Арамис. «Они будут спущены на воду, господа».